Глава пятая. По просьбе Архимагаса Доминуса. Металлическая кожа планеты отливала застарелым свинцом. Разреженная атмосфера из заводских выбросов источала в пустоту ядовитые газы. Дорожки кузнец-ускорителей частиц крест-накрест пересекали поверхность С орбиты они казались цепями, сковавшими мир. Аккатран стал рабом человеческих амбиций. Поэтические души говорили, что планета, сопротивляясь, сделала свою поверхность настолько неблагоприятной для жизни людей, что гулять по ней без защиты означало умереть. Если это и было на самом деле так, то уловка не сработала. Как заведено у этого вида, человечество приспособилось и зарылось поглубже в кору планеты, еще сильнее наводнив Аккатрон. Среди местных механикусов установился обычай, что чем дальше от ядра обитает человек, тем ниже его статус. Как следствие, только низшие из низших населяли поверхность планеты, представляющую собой адский пейзаж из всех мыслимых промышленных едов, где кланы технопадальщиков с трудом волочили самое жалкое существование. И лишь опозоренные, опустившиеся и умалишенные обретались на поверхности. Гостям планеты посадочная платформа предоставлялась в соответствии с их статусом. И самые уважаемые посетители летели по длинным причальным магистралям в обширные полости, расположенные глубоко под землей. Фрэнку Гамма-87 Ню-3 Пси пришлось сажать корабль в очень неприятном месте. После ответа на первый запрос Фрэнка о разрешении на посадку, входящие сообщение ограничились указаниями, куда лететь. Все его словословия были проигнорированы, никакая лесть не помогла, никакие любезности не нашли отклика. Информационный луч направлял его команду сервиторов сквозь толчью кораблей вокруг планеты, уводя прочь от великих священных храмов кузнец на экваторе, подальше от больших пустотных портов, где бесконечно садились и взлетали макрогрузовозы, увозя богатство Аккатрана, чтобы прокормить воина Империума. Его раздражение усилилось, когда оказалось, что корабль направляют к высотной посадочной зоне в экваториальных регионах, где темнела одноместная площадка, выкрашенная в инфракрасный цвет. Сенсориум корабля навелся на нее, и судно приступило к посадочному циклу. Он оказался настолько далеко от ядра, насколько это вообще возможно. Оскорбление было принято на заметку. Как только судно опустилось на пласталь, вокруг него сомкнулся атмосферный барьер, задержав немалую часть выхлопных газов внутри. Прежде чем выйти, Фрэнк гамма 87 n 3 пси дождался, пока воздушная смесь снаружи устаканится. Едва почуяв ядовитый воздух, его дыхательная маска тут же плотнее присосалась к голым челюстям и принялась за работу. Внутри купола силового поля вихрились клубы дыма, хотя и не такого густого, чтобы скрыть апофеоз промышленности снаружи. Все пространство заполняли мануфактурами с теплообменными башнями высотой из гору, на которую приземлился Фрэнк. Заградительные огни сияли всеми цветами видимого спектра из за его пределами. Массивные детали ходили туда-сюда в стенах, размерами не уступающих бастионам императорского дворца. Из вентиляционных отверстий с ревом вырывались султаны огня. Металлические диафрагмы раздвигались, исторгая зеленый туман. Их пронзительный скрежет терзал разреженный воздух. Какофония нестройных ударов била по ушам, лишь постепенно выстраиваясь в ритм. «Дадам! Дадам! Дадам!» Знаменитое сердцебиение Аккатрана. Испарения погуще скапливались в редких низинах, незанятых зданиями, или стекали ядовитой мглой в рукотворные ущелья, зажатые между стенами мануфактурумов. «Довольно красиво». «Аккатран!» — произнес Фрэнк, обозревая открывшийся вид. Произнес вслух на готике. Проведя столько времени среди людей-немеханикусов, он привык пользоваться своим немодифицированным органическим голосом. Облачен он был в черную золотом рясо и красное с кремовым доспехи. А Аугметика техножреца тяготела к тяжелому инструментарию. Механодендриты большого диаметра плотно прижимали нижние манипуляторы к бокам. А самые массивные дополнительные конечности – пара промышленных клещей – сидели на плечах, сложенные как лапы у богомола старой земли и покрытые золотом. Френку гамма-87 ньютрипси нравилось золото. Золото – один из самых универсальных материалов, как он сам часто говорил, и обладает прекрасной проводимостью, чтобы выдерживать священный поток электронов движущей силы, но, по правде говоря, ему просто нравился шикарный блеск. Более того, он жаждал золота, ибо сколь сильно не отличался Фрэнк от предыдущих поколений людей, он всецело разделял их человеческую олучность. Его дожидался один единственный оккотролиц – тело которого пряталось под ворохом бесформенного одеяния, а лицо целиком закрывал похожий на рыло дыхательный хоботок, обычный для туземных обитателей поверхности. Средство выживания и символ статуса неприкасаемого. Пожалуй, он даже не магас, а какой-нибудь мирянин из заурядных. Пион в империи машин. Еще одно оскорбление. Аккатранец заквакал и запищал что-то на такой искаженной форме бинарика, что Фрэнку пришлось увеличить долю загрузки процессора в своих лингвосхемах, прежде чем удалось что-то разобрать. «Иноземный магас, от души приветствую!» — поздоровался простолюдин. «Палата для аудиенции сюда! Идемте! Превысокие магасы уже на месте! Не заставляйте их ждать!» Он уже развернулся и в развалочку удалялся через двойные взрывостойкие двери, прежде чем Фрэнк успел расшифровать его речь. Скрипя сердце, Фрэнк последовал за ним. Он ожидал теплого приема, учитывая свое прошлое, связанное с этим миром. Но подобный уровень неуважения к Магосу его сана, который к тому же верно служит имперской инквизиции, это уже сознательная бестактность. Придется показать Магосам Аккатрана, насколько такое поведение опасно. Туземец, прихрамывая, выбежал через дверь в коридор, всем телом раскачиваясь из стороны в сторону так, что длинные рукава его одеяния мели пол. Несмотря на свою неуклюжую походку, бежал он быстро, и Фрэнку пришлось увеличить темп на 26,3%, чтобы не потерять провожатого из поля зрения. Он нагнал его как раз вовремя, чтобы увидеть, как пион свернул в другой коридор, который шел под таким крутым углом, а пол из скалобетона был так тщательно отполирован, что он чуть не скатился по нему, как на лыжах. Чертыхаясь, Фрэнк замедлился, обнаружив, что ему трудно удержаться на ногах. К тому времени, когда техножрец достиг дна, пион уже был далеко впереди, и Фрэнку пришлось претерпеть унизительность бега. Эта странная погоня продолжалась некоторое время. Его провожатый останавливался и бормотал указания на своем нелепом диалекте издалека, слишком ограниченный или слишком грубый, чтобы заговорить на чистом бинарике или стандартный лингвотехнис, и слишком нетерпеливый, чтобы дождаться перевода, поэтому путь Фрэнка продолжался так. Мирянин громко что-то квакал, манил за собой и бросался прочь, а гость тем временем изо всех сил старался не заблудиться в подземном лабиринте. «Они специально заставляют меня идти пешком», — сказал себе Фрэнк. «Оскорбление за оскорблением». Пожалуй, следовало придать своим сообщениям более смягченный тон. Фрэнка потащили самым кружным путем, по магистралям, на которых не было никого, кроме него и провожатого. Вниз по сырым штольям, в узкие коридоры, забитые аккатранцами всех занятий и званий. Он пробирался сквозь процессии наисвятейших жрецов и проходил над рядами громыхающих кафедр производства и богослужения. «Узри мощь Аккатрана», — без слов говорил провожатый, — «не знай свое место». В конце концов, туземец привел его к подъемнику. «Вы заходите!» — пропищал он электронной скороговоркой. «Мне нельзя! Большие почести для вас, иноземные магас!» Не для меня, как и положено. Я знаю свое место в схеме великого и священного труда машинного бога и служу с благодарностью». Здесь тоже прозвучал намек. Фрэнк вошел. Двери подъемника закрылись за согнувшимся в поклоне провожатым. Фрэнк с радостью оставил его позади. Пять тысяч уровней спустя подъемник сбросил скорость и остановился. К тому времени Фрэнк оказался на глубине нескольких километров. Если при поверхностные этажи показались ему впечатляющими, то так глубоко под землей открывались панорамы истинного технологического величия. Огромные пещеры занятые энерговодами вели вниз в глубь Вокруг них петляли движущиеся пешеходные дорожки. Генераторы гравитации превращали каждый клочок поверхности гигантских сферических камер в пул. Было очень жарко. Повсюду шествовали процессии мужчин и женщин в различных стадиях апофеоза. Слабость плотина к не повсеместно презиралась, а разнообразие аугметических улучшений просто завораживало. «Фрэнк, говно, 87 минут репси!» Проскрежетал машинный голос. Техножрец обернулся. В его внутренних кагитационных центрах прозвучал сигнал определения местоположения. Подошла пара охранников-скитариев, подчеркнуто активировав энергетические пики. Оба были целиком закованы в сверкающий металл и пластык, настолько, что возникал вопрос, осталось ли в них какая-нибудь еще органика, кроме мозгов. Такие воины явно принадлежали к элитному подразделению. «Вы должны пойти с нами, Магас», — произнес второй из них. Фрэнк кивнул в знак согласия. «Ведите». Скитарии заняли места по бокам и повели гостя дальше. Фрэнк не питал иллюзий, что это скорее конвой, а не охрана, но все равно был рад компании, поскольку теперь толпа впереди расступалась. Одному добираться было бы труднее. Охранники припроводили Фрэнка в сводчатый зал, высотой много большей, чем шириной. Посередине зал перегораживали двери, озаренные движущей силой. Разряды соскальзывали с кондуктивных стержней и с шумом проходили через фазовые ворота, постоянное скольжение которых меняло рисунок тока. Двери растворились, и его провели в другой зал, более тихий. Стало еще тише, когда двери отсекли шум внешнего мира, и Фрэнк очутился в умиротворяющей обстановке. Акустические кристаллы, разнесенные на разные расстояния в соответствии с простыми математическими множествами, издавали случайные звуки. В дальнем конце зала, под гигантским воспроизведением Опус Макина, гостя поджидала троица магасов. В сознание потекли данные со вспомогательных инфостанков, и Фрэнк тут же опознал одного из техножрецов. Хрианализ Анаксерс обладал запоминающейся внешностью, и его повсеместно хвалили за мастерство на поле боя, поскольку он практически отказался от научных исследований в пользу ведения войн. Магас оказался настолько успешным полководцем, что в знак признания ему присвоили имя Анаксеркс, в память об обоснователе Аккатрона Ксерксе Бессмертным, который, как утверждали легенды, удерживал планету, свободной от тьмы, целое тысячелетие, и даже больше. Фрэнк перекрыл бурный каскад информации. Она отвлекала, и на данный момент не имела значения. Сейчас главное, что Анаксеркс – один из самых влиятельных лидеров мирокузницы, а значит, они серьезно отнеслись к его опасениям. Анаксеркс представлял собой гигантское эластичное существо с похожим на стебель вдвое превышающим рост обычного человека. Он лежал, свернувшись калачиком на подушках паланкина, которые держали сервитуры. На первый взгляд ноги у него отсутствовали, и было всего две руки, но мощные, с тонкими и острыми, как сабли пальцами, а на плечах красовались гнезда для тяжелого вооружения. Шея была длинной и гибкой, лицо заменяла серебряная посмертная маска красивого юноши с черными дырами вместо глаз. По левой щеке скатывалась одинокая слеза, впитывалась в металл, после чего процесс повторялся. Анаксеркс преодолел все слабости плоти и, похоже, стал целиком механическим. Второй Магас был незнаком Фрэнку и не торопился представиться. Ноосферный запрос на идентификацию был отклонен жестким электронным ударом информационного щита. Магас все еще в значительной степени оставался человеком, хотя глаза заменил на многофункциональную бионику и был настолько невероятно толст, что его водрузили на коляску паука. Жировые складки его ног уже наросли вокруг основания, и там, где виднелась кожа, ее покрывали струпья раздражения. На мантии техножреца красовались вышитые символы высокопоставленного лугиса. Третий магас так далеко ушел по пути к просветлению, что совсем не походил на человека. Он напоминал коробку по 2 метра с каждой стороны, которая сидела на пучке толстых металлических щупалец. Десятки манипуляторов поменьше сновали между мотиваторами. Этот магас трансфировал свою личность открыто. Лектор Догум Калисперида из машинных жрецов, с головой, занятых изучением теологии. Фрэнк вошел и поклонился. «Архимагас макротехники Хрианалис Анаксеркс», произнес он человеческим голосом на готике. «Очень любезно с вашей стороны было принять меня. Рассказы о ваших победах звучат во всех мирах, где правит Марс». Он поклонился лектору Догум. «Весьма рад знакомству. Приятно видеть кого-то, кто един со святым словом. Затем он поклонился второму мужчине. «Боюсь вас я не знаю, почтенный иерофант Тут же последовал сердитый ответ лектора догм на бинарике. «Ты пользуешься плотским голосом среди себе подобных. Красноречивый факт. Слишком долго ты якшался с тиранцами, Фрэнк Гамма-87-3-Пси». «Прошу прощения», — ответил Фрэнк в той же манере. «Я нахожу, что лесть лучше всего передается устно». «Возможно». «Поэзия архаичной речи», — заметил второй. Хотя он тоже использовал бинарик, но добавлял к нему эмоциональное обозначение, указывающее на более благосклонное отношение. «Вы спрашивали мое имя, я назову его. Я архимага-слогис-магноконтролер Каварикс Сестерций, просветленный 19 уровня». К идентификатору его личности прилагался ярлык с данными, на котором перечислялось значительное количество дополнительных титулов. «Для меня тоже большая честь познакомиться с вами, великий Иерафант», — передал Фрынк. «Избавь нас от своих банальностей. Ты начинаешь с нижнего предельного уровня одобрения», — перебила Калисперида. «Ты отринул чистоту поиска знаний, чтобы служить самозванным судьям Инквизиции. Здесь тебя считают кем-то вроде предателя своего племени», — добавил Анаксиркс. Его голос прямо-таки сочился шутливой снисходительностью. «Интересы ордосов в нашем мире не приветствуются. Мы — часть Марса. Ты, похоже, забываешь об этом. И все же этот мир хорошо известен своими связями с Макраггом», — возразил Фрэнк. «Вы так же тесно связаны с другой головой орла, как и я. И ты ждал, что тебя здесь послушают? Как ты смеешь проводить параллели между нашим соглашением и твоим холопством?» Воскликнула Калисперида так резко, что Анаксеркс отчитал ее строгой инфоговоркой. «Мы союзники ультрамаринов», — продолжил Анаксеркс. «Мы храним верность их примарху, как и великому синоду. Но не путай, ты находишься на суверенной территории культа механикус». Систерций подался вперед в своем паучьем кресле. При каждом движении натертая кожа на его ногах сочилась прозрачной сукровицей. «Интересно, когда ты последний раз навещал свою свой родной кузницу, Встретят ли они тебя хотя бы отчасти так же тепло, как встречаем мы?» «Как знать, при высокий Логис?» — ответил Фрэнк. «Минули годы с тех пор, как я там побывал. Согласно нашим записям, ты и на Аккатране не был довольно давно», — заметил магноконтролер. «Несмотря на то, что твой хозяин действует в этой области Империума, Я склоняюсь к мысли взвесить все на весах торговца, прежде чем выносить решение. Я не такой воинственный, как моя уважаемая коллега Лектор Догм. Но, возможно, она права. Ты отринул долг служения нашему виду? Мой долг служить человечеству в целом, — ответил Фрэнк. Каждый из нас служит машинному богу по-своему. Это мы еще посмотрим. Прошло шесть лет с тех пор, как ты посещал нас в последний раз. Сказал Хрионарис Анаксеркс, разведя длинными лезвиями пальцев. «Если я правильно помню, тогда мы услышали клятву, что ноги твои здесь больше не будет». «Было такое», — признался Фрэнк. «А не мог бы ты напомнить мне о сути той клятвы, Фрэнк Гамма-87 ньют и почему ты ее дал?» Температура в мнемоузлах Фрэнка подскочила. Анаксеркс издевался над ним. «Но выбора не было, придется терпеть». «Между нашими храмами возник спор. Метафора, и какая банальная!» Анаксеркс восстал с паланкина. Его тело изогнулось под одеждой, как змеиное. Он склонил свою серебряную маску вниз, сверкнув ослепительными бликами Фрэнку в лицо. «Я положусь на собственные воспоминания, безукоризненно четкие. Ты заявился сюда, и от лица своего хозяина потребовал от нас...» Во второй раз Фрэнк уже не стерпел. Он мне не хозяин. Пусть будет Инквизитор. Лектор Догм переспросила. Как бишь его имя? Еще один факт, который они должны были сохранить в памяти четко и ясно. Очередная попытка унизить. Инквизитор Саханкви. Ты больше ему не служишь? Заверещала Калисперида строчками цифр. Ты возвращаешься в луна Марса? Нет, ответил Фрэнк. Как вам хорошо известно. Я здесь от его имени. Нет ничего необычного в том, что член культа служит инквизиции. Никакой нелояльности. Все зависит от характера службы, срока и совершенных деяний. Заметил он Аксиркс. Когда ты был здесь в последний раз, ты вышел из себя, потому что Аккатран не захотел ремонтировать какой-то инквизиторский карцер. Утверждал, якобы мы инноваторы и клетвопреступники, да? Не помню точную формулировку. «Мы отправили отчет на Зеран». Анаксеркс подался вперед. «Потребовали возмещения за оскорбление, которое ты нам нанес. Рекомендую тебе продлить свое отсутствие на родине. Нам обещали, что к тебе применят санкции». Его двоичный кант стал жуще. «Это ты, клятва преступник, а не мы. И что же вы ждете от меня услышать?» Ответил Фрэнк. «Я опровергну ваши обвинения в нелояльности одним фактом». «Здесь, между мной и представителями вашего мирокузницы, было заключено соглашение по ремонту Орбитали, и оно не было исполнено, в результате чего агенты Белизария Коула смогли забрать ценного ксеносаузника из-под стражи Инквизиции с неизвестными целями». «Соглашение было аннулировано из-за твоего Инквизитора. Мы не получили обещанное вознаграждение», — пояснил Коварикс с Сестерцей. «Здесь тебе неблаготворительное учреждение. Нет оплаты, нет услуги». «Прекрасное отношение, когда Империум стоит на грани уничтожения, и жизнь самого Амниссии Нотерра под угрозой», — огрызнулся Фрынк. «Я считаю, что ответственность за достижение Елитеха и тем самым содействие помыслам врага лежит на Аккатране. Коул представляет опасность для всех нас». Его труды нарушают миропорядок, а убеждения кощунственны. «Это возмутительно! Ты говоришь о первом проводнике! Осторожно, Магос! У великого кола здесь много сторонников!» «Тогда, по-видимому, я могу сделать заключение, что он является авторитетом и для вас? Возможно, именно из-за его влияния орбиталь осталась в запущении, дабы способствовать его акту предательства?» «Ты зарываешься! и спустила волну Калисперида. эта встреча!» Анаксеркс проскрепел код прерывания, заглушив частоту ее передатчика. «Что за узник? Я не обязан предоставлять вам эту информацию, но в духе открытости и в надежде, что мы сможем работать вместе, расскажу», ответил Фрэнк. «Велизарий Кол похитил криптоконикронов, которого держали в той тюрьме. Опасный автоматон, само существование которого оскорбляет машинного бога. То есть очевидно, что Коул не только опасный инноватор неуважающей традиции, но он еще и плюет на заповеди Святой Троицы и, следовательно, является врагом человечества. «Мне кажется, нам не стоит тебя слушать», — объявила Калисперида. «Ты в первую очередь спешишь служить Терри, а не Марсу. Какое нам дело до вражды между твоим хозяином и первым проводником?» «Коул не первый проводник», — возразил Фрэнк. Вместо этого ты называешь его Еретехом? Поинтересовался Систерций. Интересно и смело. тебя хватило мужества явиться сюда. Заметил Анаксеркс. Он повернулся к Систерцию. Глаза обоих замерцали. Техножрецы обменивались закрытой информацией. Серебряный лик Анаксеркса вновь обратился к Фрэнку. Мы с коллегами пришли к согласию. Попроси у нас прощения, и, возможно, мы сможем восстановить наши отношения. «Новости, которые ты принес, вызывают тревогу и заслуживают более тщательного рассмотрения. Прощение!» Обозначение резкого смеха перекрыло цифровой поток Фрэнка. «Я пришел не просить прощения. Я пришел потребовать, чтобы вы не отвечали на зов Архимагаса». Он снова умолк и вытянул из-под своего черного одеяния крупный медальон в форме перечеркнутой литры «И», увенчанный черепом. «По приказу имперской инквизиции». «Ты не инквизитор, и здесь у инквизиции почти нет полномочий», — возразил Анаксиркс. «Это феодальное владение Красной планеты, Агитерр. Если тебя так беспокоят рецидивистские наклонности Велизария Коула, то могу предложить подать заявку на место в Кагелиад Экстремис и продолжать свои расследования по более уместным каналам. Возможно, тогда твои речи будут иметь для нас хоть какой-то вес. А пока они легче Гелия». «В любом случае ты опоздал. Приглашение принято. Мы встретимся с Велизарием Коулом и выслушаем его просьбу», — сказал сестерцей. «Это священное решение Синода Аккатрана в знак уважения к статусу уже упомянутого первого проводника». «Я призываю вас изменить свое решение», — настаивал Фрэнк. «Коул представляет опасность для всех нас». «Это мы еще посмотрим. Он не первый и не последний магас, кто вечно витает у границ модуса приличий. Но он добивается результатов. Он создал космодесантников Примарис, привнес новые технологии и собрал немало священных СШК», — перечислился Стерций. «Он экспериментатор и богохульник», — объявил лектор Дугум. «Тогда вы увидите, что он еретик», — сказал Фрэнк. «Одно из другого не следует», — возразила она хотя подозреваю, что может иметь место. Советую соблюдать осторожность при трансляции следующих высказываний «Магас Фрэнк Гамма-87 Ню Трипси», — предупредил Сестерций. «Тогда я попрошу вас не зайти и ответить мне вот на какой вопрос. Вы сами поддерживаете Коула?» — послал сообщение Фрэнк. «Поддерживаю и горжусь тем, что могу это сказать». Сестерций посмотрел на Фрэнка свысока. «Тебя мне опасаться нечего, твои обвинения беспочвенны». «Тогда поведайте мне, каковы же ваши намерения?» — спросил Фрэнк. «С радостью», — ответил Анаксиркс. «Истинным служителям машинного бога нечего скрывать, ибо истина — это люменс-манификанс, который проливает ярчайший свет на великий труд. синод созывает собрание. Я лично возглавлю Деми Макроладу. Магноконтролер с эстерцией оценит ресурсную стоимость предложения первого проводника и предоставит соответствующее права прогнозирования. Я рассмотрю обоснованность военной помощи, которую он может запросить. Лектор Догом Калисперида оценит частоту его мотивации. Остальное решать машинному богу, как только его оракулы получат все необходимые статистические данные. «Вы знаете, чего хочет Коум?» – спросил Фрынк. «Нет, как и ты, иначе бы тебя здесь не было. Зная Коула, я жду чего-нибудь театрального», — пояснился Стерцей. Он улыбнулся. «И жду с нетерпением. Это большая честь. Будете присутствовать только вы, великие иерафанты, или кто-то еще?» «Естественно, этого требует статус Коула», — ответил анаксиркс «Не просил ли он присутствия кого-нибудь конкретного?» Три Аккатранса вновь переглянулись. Еще один короткий всплеск обмена закрытыми данными. «Нам нечего скрывать. Он попросил о присутствии иерафанта Темпоралиса Иктина среди прочих из братства Харонарис. Иктина, однако, из них самый высокопоставленный. Иктина – знаток темпоральной инженерии. Ксенос, которого украл Коул, принадлежал к касте Харономантов. Это не может быть совпадением. Что он планирует?» Как уже говорилось ранее, цели его приглашения нам не неясны, — ответила Калисперида. — Я уверен, что это было сделано намеренно, — добавил Аннексиркс. — Мало что на свете остановить так же трудно, как любопытство Магаса. Стоит его только вызвать. Тебе ведь тоже любопытно. Я чувствую это в твоей трансляции. Тебя ждет еще много разочарований. До нас дошли вести от наших братских миров узниц тигруса и металлики, — сказал Сестерцин. — Они также намерены заслушать петицию Коула. Мы не одиноки, ты на позиции меньшинства. — Не будьте так уверены, они не единственные миры кузницы, к которым обращался Коула, — возразил Фрэнк. Сестерцы и Анаксеркс перекинулись друг с другом вопросительной инфоговоркой. — У Сэхэнкви прекрасная сеть информаторов, — добавил Фрэнк. «Даже среди нас, истинно верующих, которые всецело признают единство человечества и верховенство амнисии». «Мы не застрахованы от шпионов, это верно», — призналась Калисперида. «Могу открыть тайну, что еще три мира кузницы Коулу категорически отказали. Интересно, вам не кажется, что лучше всего у него выходит договориться с мирами кузницами, наиболее тесно связанными с владениями примарха?» «Чепуха!» — отмахнулся Анак Сиркс. Он обращается к тем, кто поближе, только и всего. Сомневаюсь. Я считаю, что он выбирает лишь тех, кто связан с Ультрамаром, поскольку они отнесутся к его просьбе с большим сочувствием. Возможно, вы не настолько независимы, как вам кажется. Твои трансляции здесь не найдут отклика, Магасгамма. Нас не переубедить. Ответила Нексеркс. Пожалуй, что нет. Ладно. Фрэнк поклонился. «Увидимся на понту Савернесе. Тебя пригласили встречу поинтересовался сестерцей. «Нет, но не вы, ни он не сможете помешать мне принять в ней участие. У значка, который я ношу по приказу инквизитора Сехенкви, больше власти, чем вы готовы признать. Благодарю за уделенное время». «Уверен, что как только вы встретитесь с Коувом и выслушаете все те святотатства, что он предлагает, ваше мнение изменится, и тогда я буду по-прежнему открыт к диалогу, если вы захотите помешать его безумством. Могу только молить Бога, чтобы вы прислушались к словам вашего лектора Догума». Он снова поклонился. «Да славится мудрость машинного Бога. Познавая его таинство, мы совершенствуемся и, следовательно, приходим к пониманию» передала Калисперида. «А пока можешь возвращаться к своему инквизитору», произнес Анаксеркс на готике. Фрэнк откланился и, когда уходил, постарался, чтобы его гнев не проявился ни в походке, ни в осанке, ни в цифровых излучениях. Встреча заняла 12,2 секунды.